Жорж Семенон, «Мегре и неизвестная», глава седьмая, об инспекторе, который вырвался вперед, и девушке, которая шла навстречу с судьбой. Пока Жанвье наводил в доме справки, Мегре, сунув руки в карманы, стоял на тротуаре и размышлял о том, что улица Пантье — это вроде как кулисы, или «Черный ход» Елисейских полей. У многих артерий Парижа есть вот такая параллельная, но более узкая и оживленная улица Дублер, где располагаются небольшие бары и продовольственные лавки, закусочные для шоферов и дешевые гостиницы, мастерские ремесленников и парикмахерские. Поблизости как раз находился винный погребок, куда комиссару хотелось заглянуть – что он, несомненно, и сделал бы, не вернись в этот момент в Жанвье. Это здесь, шеф. Они сразу нашли нужный дом. В комнате консьержки было не светлее, чем в остальных парижских, швейцарских, но хозяйка ее оказалась молодой и привлекательной. Рядом с ней в лакированном деревянном манежике ползал малыш. «Вы тоже из полиции, верно?» «Почему вы сказали тоже?» «Потому что вчера вечером, когда я уже собиралась спать, приходил один из ваших, маленький, такой грустный, что я сначала решила не иначе, как потерял жену, поэтому все время и плачет, и только потом сообразила, что у него насморк». Мегре не удержался от улыбки. Очень удачное описание невезучего. «В котором часу это было?» «Около десяти. Я переодевалась за ширмой, и ему пришлось подождать. Вы по тому же поводу?» «Я полагаю, он интересовался мадемуазель Арменье и ее подружкой, которую убили. Вы узнали ее на фотографии в этой газете? По-моему, это она. Она жила у вас в доме? Да, вы присаживайтесь, мсье». «Не возражайте, если я буду готовить завтрак малышу. Станет слишком жарко, не стесняйтесь, снимайте пальто». И консьержка, в свою очередь, поинтересовалась. Вы, наверное, не из этой службы, что вчерашней. Впрочем, что я спрашиваю? Это меня не касается. Так вот, как я уже сказала вашему сотруднику, настоящей квартиранткой, за которой числилась квартира, была мадемуазель Арменье. Мадемуазель Жанина, как я ее называла. Теперь она замужем. Об этом писали газеты. Вам это известно? Мегре кивнул. «Долго она жила у вас. Года два. Когда приехала, была еще совсем неуклюжая девчонка и часто советовалась со мной. Она где-нибудь работала? В ту пору она служила машинисткой в какой-то конторе неподалеку, но где точно не скажу. Квартирку она сняла на четвертом этаже, очень миленькую, хотя окна и во двор. Подруга не жила с ней? Нет, не жила» только, как я уже сказала, платила за квартиру Жанина, и контракт был на ее имя. Консьержке нужен был только повод поговорить, а говорить ей было тем более легко, что она все сказала еще накануне. Заранее знаю, о чем вы спросите. Съехали они полгода назад, точнее, первой съехала мадемуазель Жанина. Но, насколько я понял, квартира была снята на ее имя. Да, месяц заканчивался, оставалось дня три-четыре. Как-то вечером приходит мадмодель Жанина, садится там, где сидите вы, и говорит, «С меня довольно, мадам Марсель, теперь я решила с этим покончить». «И с чем с этим?» – переспросил Магре. «С другой, с ее подружкой Луизой. Они не поладили?» Это-то я и хотела объяснить. Мадемуазель Луиза никогда не заходила ко мне поболтать, и я знаю о ней только от ее подруги, то есть из старых рук. Сперва я считала их сестрами, родными или двоюродными, или подругами детства. Потом мадемуазель Жанина объяснила, что познакомились в поезде несколько месяцев назад. Они были привязаны друг к другу. И да, и нет, трудно сказать. Передо мной прошло немало их сверстниц. У нас и теперь живут две такие, танцуют в ледо. И еще одна маникюрша в Кларидже. Большинство делится со мной насчет своих дел. Через несколько дней также повела себя и мадемуазель Жанина. А другая Луиза никогда не откровенничала. Сначала она казалась мне гордячкой, а потом я подумала, не отробости ли это у нее. Да и теперь склонна так предполагать. Знаете, когда эти девчушки попадают в Париж, они чувствуют себя затерянными среди миллионов и либо храбрятся, держатся с вызовом, разговаривают на высоких нотах, либо замыкаются в себе. Мадемуазель Жанина была скорее из первых, ничего не боялась. Почти каждый вечер уходила из дому. Через несколько дней стала возвращаться в 2-3 часа ночи, научилась одеваться. Не прожила здесь и трех месяцев, а уже, я сама слышала, привела к себе мужчину. Меня это не касалось, она сама себе хозяйка. Здесь у нас не семейный пансион. «У каждой была своя комната?» «Да». Но, конечно, Луиза все слышала. И по утрам, чтобы умыться и выйти на кухню. Ей приходилось ждать, пока мужчина уйдет. Они из-за этого и ссорились. Неуверенно. «За два года многое может случиться, а у меня в доме 22 квартиры. Как я могла предвидеть, что одна из подруг станет жертвой убийства? Чем занимается ваш муж?» Он мэтрдотель в одном из ресторанов на площади Терн. «Вы не против, если я покомлю маленького?» Она посадила ребенка на стульчик и принялась кормить с ложечки, не теряя при этом нити рассказа. «Все это я уже выложила вчера вашему сотруднику, а тот записал. Если хотите знать мое мнение, извольте. Жанина знала, что ей нужно, и готова была добиваться этого любыми средствами. Она не таскалась, с кем попала». У большинства мужчин, побывавших здесь, были свои машины. Я сама видела их по утрам, вытаскивая мусорные баки. Мужчины не обязательно были молодые, но, конечно, и не старикашки. Я говорю это, чтобы вы поняли, все это делалось не только ради удовольствия. Когда Женина наводила у меня справки, я понимала, к чему она клонит. Если ей, например, назначали свидание в незнакомом ресторане, Ее интересовало, шикарное это заведение или нет, как ей одеться и так далее. Словом, меньше чем через полгода она уже знала Париж как свои пять пальцев, в известном смысле, конечно. Подруга не сопровождала ее, только когда они ходили в кино. Как проводила вечера Луиза, чаще всего сидела дома. Иногда отправлялась прогуляться, но всегда поблизости, словно боялась уходить далеко. Летом было поровну, но рядом с подругой она казалась ребенком. Это-то подчас и выводило из себя Жанину. В первый же раз она сказала мне, «Эх, чтобы мне в ту ночь спать, а не болтать с нею». Правда, я уверен, что на первых порах она была вовсе не прочь всегда иметь с кем перемолвиться. Да вы, может, и сами замечали, что девушки, приезжающие в Париж искать счастье, обычно селятся вдвоем». Затем мало-помалу они возненавидели друг друга. Произошло это тем быстрее, что Луиза нигде не могла приспособиться, и ни на одном месте не задерживалась дольше нескольких недель. Образования у нее не было. Она, кажется, и писала-то с ошибками, что мешало ей устроиться в какую-нибудь контору. А если она нанималась продавщицей, дело обязательно кончалось неприятностями. Хозяин или заведующий отделом начинал приставать к ней – Она, вместо того, чтобы прямо отшить, я, мол, не из таких, становилась на дыбы, угощала их пощечинами или уходила, хлопнув дверью. Однажды в магазине произошла кража, и заподозрили ее, хотя она, разумеется, была ни при чем. Заметьте, все это рассказывала мне Жанина. Со своей стороны могу добавить только, что бывали периоды, когда Луиза не работала. Выходила из дому позднее обычного и бегала по адресам, указанным в объявлениях о найме. Готовили они дома? Почти всегда, кроме тех случаев, когда Жанина обедала или ужинала с приятелями. В прошлом году они вдвоем провели неделю в Давиле, вернее, уехали вдвоем. Но малышка, я имею в виду Луизу, вернулась первой, а Жанина задержалась еще на несколько дней. Не знаю, что там у них вышло. Некоторое время они не разговаривали, хотя жить... Продолжали вместе. Луиза получала письма. Личных никогда. Я даже думала, что она сирота. Но потом ее подруга рассказала мне, что у Луизы на юге есть полусумасшедшая мать, которая не интересуется дочерью. Время от времени, когда Луиза отвечала на объявление письменно, она получала конверты со штампами, и я понимала, что это означает. А Жанина? Письмо из Леона каждые две-три недели от вдового отца, а еще много пневматичек с приглашениями на свидание. Давно ли Жанина призналась вам в желании избавиться от подруги? Она заговорила об этом год с лишним. Нет, пожалуй, полтора года назад. Но чаще всего такой разговор возникал, когда они ссорились или когда Луиза в очередной раз теряла место. Жанина вздыхала. «Подумать только, бросить отца, чтобы стать свободной – И тут же повесить себе на шею такую дуру. Правда, через день-другой она опять радовалась, что встретит дома Луизу. Это как в семейной жизни. Вы, надеюсь, оба женаты? Значит, женина Арменье съехала полгода назад. «Да». За последнее время она здорово изменилась, стала лучше одеваться. Я хочу сказать, покупать более дорогие вещи, посещать рестораны разрядом выше, чем раньше. Ей случалось не возвращаться домой по несколько дней. Она получала цветы, коробки шоколада из маркизы де Савинье. И я все поняла. Так вот, однажды вечером приходит она ко мне и объявляет. «На этот раз уезжаю насовсем, мадам Марсель. Ничего не имею против дома, но жить с этой девчонкой больше не в силах. Вы не замуж ли собрались?» – пошутила я. Она не засмеялась, только чуть улыбнулась. «Еще нет. Когда это произойдет, узнаете из газет». Жанина уже тогда познакомилась с Антони, была уверена в себе, и ее улыбка говорила о многом. «На свадьбу-то позовете?» – снова пошутила я. «Позвать не обещаю, но хороший подарок пришлю». «И прислала?» – полюбопытствовал Магре. «Пока нет, но, вероятно, пришлет. Во всяком случае, своего надобилось и проводит теперь медовый месяц в Италии. Возвращаясь к тому вечеру, добавлю, она призналась, что уезжает, не предупредив Луизу, и устроится так, чтобы та ее не нашла, иначе она опять ко мне прилипнет». Жанина сделала, как собиралась, воспользовалась отсутствием Луизы, унесла два своих чемодана и даже адреса мне из осторожности не оставила. «Буду время от времени заходить за почтой». «Видели вы ее после этого?» «Раза три-четыре. Ну вот оставалось еще несколько оплаченных дней». «Утром, в последний день, Луиза спустилась ко мне и объявила, что вынуждена съехать». Признаюсь, мне стало ее жаль. Она не плакала, только губы дрожали, но я чувствовала, что она в полной растерянности. Пожитков у нее почти не было, только маленький голубой чемоданчик. Я спросила, куда же она пойдет, и она ответила, что не знает. Если хотите, поживите еще несколько дней, пока я не найду жильца. Очень признательно, но лучше не надо. Это так на нее похоже. Я смотрела, как она идет с чемоданчиком по тротуару, И когда на углу она обернулась, мне захотелось позвать ее и дать ей немного денег. Повидать вас она не заходила? Заходила, но не за тем, чтобы повидать меня. Ей нужен был адрес подруги. Я ответила, что мне он неизвестен. Она наверняка не поверила. Зачем ей понадобилась Жанина? Вероятно, чтобы опять поселиться вместе или попросить денег. По ее одежде нетрудно было догадаться, что дела у нее плохи. Когда она заходила в последний раз? Чуть больше месяца будет. Я как раз читала газету, которая еще лежала на столе. Мне, наверное, не надо было делать то, что я сделала. Я сказала, где она живет, не знаю, но о ней как раз сообщают в светской хронике. Это действительно было так. Газета писала что-то вроде Марка Сантони импорт Вермута, каждый вечер у Максима с очаровательной манекенщицей Жаниной Арменье». Мегре взглянул на женье. Тот тоже понял. «Месяц назад Луиза Лабуан в первый раз пришла на улицу Дуэ к мадемуазель Ирен и взяла на прокат вечернее платье. Не затем ли, чтобы отправиться к Максиму и разыскать там подругу? Вы не знаете, она ее видела? Нет. Через несколько дней Жанина зашла сюда. Когда я задала ей такой же вопрос, она рассмеялась». Мы часто ездим ужинать к Максиму, но не каждый день, сказала она, да и сомневаюсь, чтобы бедняжку Луизу туда впустили. Вы вчера все это рассказали инспектору? Может быть, не так подробно. Кое-что я вспомнила потом. Больше вы ему ничего не сказали? Мегре силился сообразить, что из услышанного могло направить Ланьона на новый след. Накануне в десять вечера невезучий побывал в этой же самой комнате, и больше о нем ничего не известно. Минутку, я только уложу сына. Консьержка умыла малыша, переодела его и унесла в нечто вроде Алькова, откуда донесся ее нежный шепот. Вернулась она несколько озабоченная. «Я все думаю, нет ли случившимся и моей вины. Если бы эти девицы поменьше скрытничали, все было бы просто». Жанина не оставила мне своего адреса, чтобы подруга не беспокоила ее, это я понимаю. Но ведь другая эта Луиза могла мне дать свой. Дней десять назад, может быть, чуть больше, точно не помню, пришел один человек и спросил, здесь ли живет Луиза Лабуан. Я ответила, что она вот уже несколько месяцев как съехала, хотя по-прежнему живет в Париже. Адреса я не знаю» но она время от времени заходит ко мне. Что за человек? Иностранец? Судя по выговору, вроде бы англичанин или американец. Небогатый, не элегантный, Маленький, тощий, словом, слегка похожий на вчерашнего инспектора. Не знаю, чем он напоминал клоуна. Он явно расстроился и стал добиваться, скоро ли я увижу ее. Я сказала, может, завтра, может, через месяц. Я оставлю ей записку. Он сел за стол, попросил бумагу и конверт и нацарапал карандашом несколько строк. Я сунула конверт в свободное отделение ящика для почты и забыла о нем. Когда через три дня этот тип пришел снова, письмо лежало на прежнем месте. Незнакомец расстроился еще больше. «Я не могу дольше ждать», — сказал он. «Мне скоро уезжать». Я спросила, важно ли у него дело. «Для нее? Да, очень», — ответил он. Потом забрал письмо и написал новое, только раздумывал над ним дольше, как если бы вынужден был принять какое-то решение. Наконец вздохнул и вручил мне конверт. Больше вы его не видели. Один раз, на следующий же день, а еще дня через три, ближе к вечеру, меня зашла проведать Жанина. Она была сильно возбуждена и объявила, скоро прочтете про меня в газетах. Она делала в нашем портале покупки, и вся была увешена пакетами из самых дорогих магазинов. Я рассказала ей о письме для Луизы и о визитах тощего человека. Если бы я только знала, где ее найти. Жанина подумала и говорит, «Лучше всего дайте письмо мне. Насколько я знаю Луизу, она долго не выдержит и появится у меня, как только выяснит из газет, где я нахожусь». Я заколебалась... Но потом решила, что она, конечно, права. И отдали ей письмо. Да. Она взглянула на конверт, сунула его в сумочку и уже уходя бросила. Скоро вы получите свой подарок, мадам Марсель. Мегре молчал, опустив голову и уставившись себе под ноги. Это все, что вы рассказали инспектору? По-моему, все. Да, все. Как ни стараюсь, больше ничего не припомню. Луиза так и не приходила. Нет. Выходит, она не знала, что у подруги есть письмо для нее. Думаю, нет. А если и знала, то во всяком случае нет меня. За четверть часа Мегра сделал больш больше открытий, чем мог надеяться. К сожалению, след резко обрывался. Комиссара занимала уже не столько Луиза, сколько Ланьон как если бы невезучий вдруг начал играть первую роль во всей этой истории. Он побывал здесь, выслушал тот же рассказ, затем исчез. Любой, узнав столько же, сколько Ланьон, еще вчера позвонил бы комиссару, доложил о полученных сведениях, попросил бы инструкций. Только не Ланьон. Этот решил до конца идти в одиночку. «Вы чем-то озабочены?» – удивилась консьержка. Я полагаю, инспектор ни о чем с вами не говорил, не высказал никаких соображений. Нет, поблагодарил и пошел направо по улице. Что еще оставалось, как не поблагодарить и не уйти в свой черед? Не спрашивая согласия Жанвье, Магре повел его в быстро, которое присмотрел по дороге на улицу Понтье, заказал два перно и молча выпил свою порцию вызови ко второй округ и справься, нет ли известия от Ланьона. Если на службе ничего не знают, свяжись с его женой. И, наконец, проверь, не звонил ли он на набережную». Когда Жанбе вышел из кабины, Маграм медленно допивал вторую рюмку аперитива. «Ничего, шеф. Вижу лишь одно объяснение. Он позвонил в Италию». «Вы сделаете то же самое?» Да. Только со службы, там нас быстрее соединят. Они вернулись на набережную Арфевра, когда там почти никого не было. Сотрудники ушли завтракать. Магре распорядился принести список флорентийских гостиниц, выбрал самые дорогие, и в третий по счету ему сообщили, что чита Сантони остановилась у них. Сейчас молодых в номере нет, полчаса назад спустились в ресторан позавтракать. В ресторане чуть позже Мегрей и разыскал их. Ему повезло. метрдотель когда-то работал в Париже и немного знал по французски. Попросите к телефону госпожу Сантони. Датель выполнил поручение, но в трубке раздался негодующий мужской голос. Буду весьма обязан, если вы объясните, что все это значит. Кто у телефона? Марко Сантони. «Ночь у нас будет под предлогом, что парижской полиции нужны сведения. Теперь вы преследуете нас в ресторане». «Прошу извинить, господин Сантони», — говорит комиссар Мегре из уголовной полиции. «Это не объясняет, какое отношение моя жена имеет к...» «Нас интересует не ваша жена. Дело в том, что убита ее давняя подруга. Это нам уже рассказал тип, звонивший ночью. Ну и что? Разве это основание?» Вашей жене было отдано на сохранение одно письмо. Оно, возможно, позволило бы нам. Так ли необходимо звонить и для этого вторично? Мы сказали инспектору все, что знали. Инспектор исчез. А, -а, -а. Гнев Сантони поулегся. В таком случае даю вам жену. Надеюсь, после этого вы оставите ее в покое и сделаете так, чтобы ее имя не попало в газеты. В трубке послышалось перешептывание. Жанина без сомнения находилась в кабине вместе с мужем. «Слушаю», — сказала она, — «извините, мадам, вы уже знаете, в чем дело. Консьержка с улицы Понтье вручила вам письмо для Луизы. Сожалею, что взяла на себя передать его». Что стало с письмом? Жанина замолчала, и Мегре подумал было, что их разъединили. «Вы ей передали его в ночь вашей свадьбы, когда она явилась к вам в Ромео?» «Разумеется, нет. Неужели я потащила бы его на свою свадьбу?» «Из-за этого письма Луиза и пришла к вам?» «Нет. Она о нем даже не слышала. Что же ей было нужно?» «Понятно, что занять у меня денег. Она сказала, что у нее больше не гроша, что хозяйка выставила ее, и еще она дала понять, что у нее один выход – покончить с собой. Правда, выразилась она путана. С Луизой всегда путаница. Вы дали ей денег?» Несколько билетов по тысяче франков я не пересчитывала. О письме ей сказали, да. Что именно сказали? То, что в нем было. Вы его прочли. Да. Опять молчание. Считайте меня, ком хотите, но я не из любопытства. Да и распечатала-то его не я. Марко нашел его у меня в сумочке, я ему все рассказала, он не поверил. Я и брякни, распечатай и убедись. Понизив голос, она зашипела на мужа, оставшегося в кабине. «Молчи. Лучше сказать правду. Все равно они дознаются». Содержание письма, помните? Недословно. Написано было коряво, на плохом французском языке, полно орфографических ошибок. В общем, примерно так. У меня к вам очень важное поручение, и мы должны срочно увидеться. Спросите Джимми в баре «Пиквик» на улице «Звезды». «Это я». Если не застанете, бармен скажет, где меня найти. Слушайте, комиссар, продолжайте, буркнул Мегре, делая пометки в блокноте. Дальше в письме было вот что. «Возможно, я не смогу долго пробыть во Франции. В этом случае я оставлю документ для вас у бармена. Он попросит вас удостоверить вашу личность. Остальное поймете потом». «Это все?» «Да». «Так вы и передали Луизе». «Да. Как вы считаете, она поняла? Не сразу. Потом поблагодарила меня и ушла. Больше вы о ней в ту ночь ничего не слышали? Нет. Да и как я могла что-нибудь слышать? Только на третий день, пробегая газету, я случайно прочла, что она мертва. Вы полагаете, что она отправилась в Пиквик? Вполне вероятно. А как бы вы поступили на ее месте?» Кто-нибудь кроме вас и вашего мужа был в курсе дела? Не знаю. Письмо провалялось у меня в сумочке несколько дней. Вы жили в отеле Вашингтон? Да. Вас там кто-нибудь навещал? Только Марка. Где письмо сейчас? Я, наверное, положила его вместе с другими бумагами. Ваши вещи еще в отеле? Конечно, нет. Накануне свадьбы я отправила от Марка всех. Все, кроме туалетных принадлежностей и кое-какой одежды, за которой в тот же день съездил наш слуга. Вы считаете, что это письмо причина ее смерти? Возможно. Она ничего насчет его не сказала? Ничего. Она никогда не рассказывала вам о своем отце? Однажды я спросила, чью фотографию она прячет в портмоне, и она ответила, что это ее отец. Он жив? Поинтересовалась я. Она посмотрела на меня с таким видом, словно это тайна. Я тоже замолчала. В другой раз мы толковали о наших родных, и я полюбопытствовала, чем занимается твой отец. Она опять, молча, смерила меня тем же взглядом. Такая уж у нее манера. Конечно, теперь, когда она мертва, грех отзываться о ней плохо, но... Муж, видимо, остановил ее. Я сказала вам все, что мне известно. «Благодарю вас. Когда вы рассчитываете вернуться в Париж?» «Через неделю?» Жан-Вье слышал весь разговор по параллельному аппарату. «По-моему, мы вышли на тот же след, что и невезучий», — слегка улыбнулся он. «Бар Пиквик, знаешь, видел мимоходом, но внутри не бывал. Я тоже. Есть хочешь?» «Еще больше мне хочется поскорей все выяснить». Мегре распахнул дверь и окликнул Люга. «От Ланьона, ничего?» «Ничего, шеф. Если позвонит, найдешь меня в баре «Пиквик» на улице «Звезды». Шеф, у меня только что была хозяйка меблерашек на улице Абукир. Долго же нам пришлось ее ждать, но она, кажется, действительно была так занята последние дни, что не читала газет. Словом, она сообщила, что Луиза Лабуан прожила у нее четыре месяца. Когда? Недавно. Она съехала оттуда два месяца назад. То есть... Когда перебралась на улицу Клиши. Точно! Она служила продавщицей в магазине на бульваре Маджента. Это один из тех магазинов, где есть отдел торговли сладков, прямо на тротуаре. Девушка проработала на улице часть зимы, подхватила бронхит и неделю пролежала в постели. Кто за ней ухаживал? Никто. Комната у нее была на последнем этаже, форменная мансарда. Меблерашки эти разбирают самыми последними. Живут там главным образом североафриканцы. Теперь пробелы почти заполнились. Появилась возможность проследить жизнь девушки со дня, когда она оставила мать в Ницце, до ночи, когда разыскала Жанину в Ромео. «Идешь, Жанвье. Оставалось только выяснить, на что она потратила примерно два часа в последнюю ночь. Таксист видел ее на площади Сент-Огюстен, потом на углу бульвара Осман и улицы Фабур-Сент-Оноре. Она по-прежнему двигалась по направлению к Триумфальной арке. Именно так нужно идти на улицу Звезды. Никогда не умевшая устроиться в жизни и зацепившаяся в ней только за девушку, которую встретила в поезде, Луиза одиноко и торопливо шла под мелким дождем, словно ей не терпелось поскорее встретиться со своей судьбой.